Глава 6. Легат Авадон. Авадон не уступал по силе Баалу. Еще одна красная звезда, и он возьмет черную, если такое вообще возможно. Вряд ли князья потерпят демонов, сравнявшихся с ними, хотя Люцию позволили. Что меня поражало в демонах, так это их невероятное владение телом. Оборотни и перекидыши метаморфировали из одной стабильной формы в другую. Если взять мое превращение в тифлинга, имитация создавала мощную иллюзию. Бегемот и Тиама трансформировали свои аватары, а не настоящие тела, если таковые, конечно, вообще имелись. При определенном уровне развития демоны творили с собой что угодно. Достаточно вспомнить, как менялись авадон Босс на играх и Тиран Баал перед тем, как я их развоплотил. Вот и сейчас авадон Легат уменьшил свой размер до обычного для среднеразвитых демонов, лишь на пару голов возвышаясь надо мной. Возможно, в таком режиме он тратит меньше энергии, то есть хао. «Следуйте за мной, Центрион Хакар». — повторил он команду. — Вы не ослышались. И только тогда бойцы моего взвода, не скрывая ликования, огласили округу восторженными криками. Абду подбросил визжащую Леру, Кракопанка встал на четыре руки и начал танцевать, а Руперт затрещал что-то несуразное, однако под суровым взглядом Легата стушевался. Но ярче всех сиял наш хилый демон Мотив, оказавшийся мастером Лести. Эту радость можно было понять, ведь его заметил легендарный, пускай бывший и опальный, но сам генерал Авадон. Личность для преисподней просто мифическая, уровня Люция, ведь кого попало на игры не отправляли, только лучших. Перемигнувшись со своими бойцами, я направился за Ваддоном, чья мощная аура концентрированной силы и, я бы даже сказал, ненависти расчищала нам путь. Легионеры расступались, приседали на одно колено, били себя кулаком в грудь и замолкали, салютуя опальному генералу необычным жестом, воздев левую руку с растопыренным мизинцем, указательным и большим пальцем. Нечто подобное я наблюдал в исполнении высшего легата Чумного Мора Шазза. Вадон же всех игнорировал и шел так целеустремленно и молчаливо, будто забыл обо мне. Со стороны, наверное, казалось, что он сам по себе, но легионеры точно так не думали. То и дело я слышал ободряющие крики. Бойцы, уступая путь аддону за его спиной стекались ко мне. «Кто это с новым легатом? Хакар? Ничего себе! Неужели повышение?» «Эй-хо, Хакар!» Танцевал и верещал без шестью желтыми звездами. Эй, Хо, вечного угля и нескудевающего Хао! Давай, Хакар, мы за тебя!» — кричал народ. «Больше огня под ногами твоих врагов, декан!» «Берите выше!» — проблил черт-ветеран, приблизившийся, похлопав меня по плечу. «Хакар станет префектом легиона вместо Саргатаноса! И добьется он множество звезд на роге!» Отдохнув три дня в столице, участники битвы с легионом Азмадана точно не забыли, кому обязаны призовыми, передышкой между сражениями и, возможно, собственными жизнями. Это было чертовски приятно не только мелкому Тифлингу с окраины Доминиона, но и Скифу. А вадон резко остановился и зашагал дальше. В это мгновение всех легионеров смело по сторонам так, что они пропали из моего поля зрения. Стало так тихо, что я расслышал, как легат тихо посмеивается. Тот ли это Авадон, с которым я бился на играх? Возможно, в окаянной бреше был заскриптованный моб, а этот появился на свет лишь тогда, когда в преисподнюю попал я. Но но в любом случае, воспоминания о бое, когда Авадон потерпел поражение, у него явно сохранились. Ведь даже Баал говорил, что демон проиграл игры с Кифу. То есть новости о событиях в окаянной бреши достигли преисподней. А учитывая, что провал был изолированной локацией, их мог донести только сам Авадон и те демоны, что участвовали в играх. А значит, он вполне мог узнать мой стиль боя, провести параллели и разоблачить меня, даже если у него нет способности почуять во мне упорядоченное. Остаток пути я думал, что двигало легатом, когда он лично явился за мной. К чему тратить время? Авадон мог вызвать меня к себе, а не устраивать непонятное шоу для подчиненных, где это видно, чтобы генерал собственной персоной ходил за рекрутом-новичком, а потом сопровождал его. Я мог бы списать его благосклонность на подвиг Хакара и был бы опрометчиво наивен. Нет, здесь что-то другое, и это что-то объясняется просто. Авадон как-то узнал во мне Скифа или... Или как роф с балом почувствовал врага. Атаковать сразу не стал, ведь уже проигрывал и потому осторожничал, чтобы не опростоволоситься на глазах у подчиненных. Или решил разобраться с врагом преисподней не на публике, ведь, как ни крути, Хаккар популярен, могут не так понять. Так оно и есть, или я просто излишне поддался паранойе, в любом случае нужно быть настороже. Подозрения усилились, когда Авадон повел меня не в штаб. «Самое высокое здание, черная башня с вкраплениями хаотического металла и лавовыми потеками по углублениям в стенах, осталось позади, а опальный генерал Белиала продолжал шагать по опустевшим улицам. Я поглядывал по сторонам и никак не мог понять, куда именно мы движемся». Не сдержавшись, обратился к боссу. «Разрешите задать вопрос, легат Авадон?» «Разрешаю, центрион. «Куда мы идем?» «В мой шатер». Не сбавляя шага, коротко ответил легат. Некоторое время я молча двигался рядом, надеясь, что беседа продолжится, а, не дождавшись, спросил, «Почему в шатер, а не в штаб?» Резко остановившись, Авадон развернулся и смерил меня взглядом. «Я начинаю сомневаться в правильности назначения вас центрионом, Хакара. Даю вам возможность ответить на ваш вопрос самому». «А...» В словах Легата явно ощущался подвох, но в чем он заключался, я не понял, потому дал единственное разумное, на мой взгляд, объяснение. После последней битвы легион обезглавлен. Не только прибыло много свежего мяса, но и офицерский состав сменился почти полностью. В демоническом языке слово «офицер» не существовало, его заменяло другое, дословно переводящееся как «высший, повелевающий низшими». Наверняка в штабе сейчас бардак. «Ход рассуждений не верен, но выводы правильные», — усмехнулся легат. Заслуги разоплатившегося легата Филотануса перед доминионом великие, однако вкус у него был паршивый. В штабе ремонт и смены обстановки. Десяток строительных бригад чертей, бесов и ракшасов, собранных в одном здании, в зачатке рубят любую мысль о плодотворной работе. Вы подобрали подходящее определение творящемуся там. Бардак. Поэтому ставка временно перемещена в мой шатер. Впредь рекомендую не задумываться о приказах легата». Авадон издал смешок. Пока еще Центурион Хакар. На первый взгляд спартанский шатер легата внутри оказался просторнее всего расположения легиона. Умение демонов работать с измерениями и пространством, если не превосходило достижение магов Дисгардиума, то как минимум не уступало им, хотя и имело другую природу. На мгновение я потерял ориентацию, заозирался. На меня обрушился грохот и стрекот рабочей обстановки. В этом огромном пространстве во всех трех измерениях деловито перемещались крылатые офицеры и помощники. Их левые рога отливали россыпью кровавого золота, сплошь оранжевые и красные звезды. Такого я точно не видел и вряд ли увижу где-то еще. Здесь было три этажа, если можно так назвать, три яруса, висящих в воздухе подобий столов, где работали так называемые «штабные». Причем на местах они не сидели, а летали с верхних рядов на нижние и наоборот. Орали, стрекотали и при этом что-то грохотало и стучало, как древняя печатная машинка. Увлеченные работой демона не заметили, что появился Авадон. Или здесь просто не было принято каждый раз приветствовать шагающего мимо легата. «Легион будет полностью переформатирован». Почему-то чел нужным пояснить мне Авадон. Генерал Ксавиус дал на это добро, заметив, что на 13-м легионе старого состава и без того поставлен треугольник. Только чудо и необъяснимая удачливость одного пронырливого новичка Тифлинга сохранили костяк. Сейчас мои офицеры анализируют каждого бойца как среди ветеранов, так и из рекрутов, чтобы пересобрать когорты. Все это он сообщил, не останавливаясь. «Мы приблизились к узкой черной мерцающей пелене высотой во всю стену шатра. Она выглядела материальной, живой. Ее поверхность усеивали коготки, щупальца и хищные рты. От нее буквально веяло опасностью. Резко остановившись, Авадон одной рукой мертвой хваткой сжал мой рог, а другой тронул пелену. Я на мгновение съежился в ожидании боя, а когда увидел, как завеса, отклеившись от стены, устремилась к нам, активировал ясность и обломался». Способность сработала, только это не дало мне преимущества, и Аватдон и странная пленка двигались нисколько немедленнее. Когда я вышел из убыстрения, живая пелена уже обернулась вокруг нас. На мгновение я ощутил холод великого ничто, но неприятное чувство исчезло, пропали все звуки. авадон отпустил мой урок, мы оказались в замкнутом пространстве, чем-то вроде каверны с ожившими стенами. Коготки и щупальца касались меня, но не вредили. Исчезли последние сомнения. Легат или узнал меня, или почуял врага. Придется драться, выживать, потом прорываться в пустоту, развивая Хакара, чтобы вернуться в Рубиновый город в последней попытке захватить уголь адского». Панически-хаотические мысли оборвал Рок от Легата. «Буду с тобой откровенен, Хакар». Смена обращения на «ты» показала, что начался неформальный разговор. Среди новой верхушки легиона много ставленников Ксавиуса, Генерал недоволен моим назначением, чувствует, что земля у него под ногами покачнулась. Он жаждет увидеть мое фиаско, и признаться, у него есть все шансы. Даже мне не под силу добиться успеха с худшим и обескровленным легионом Доминиона. Но все же вы верите, что это возможно. А Вадон не сводил с меня горящих глаз, его взгляд пронзал насквозь, и, казалось, мыслям от него не скрыться. Вера, слабость смертных! пророкотал демон. «Я взвешиваю шансы. Мои невелики, но они есть. А опускать руки? Слабость, недостойная высшего демона. Во славу Доминиона!» На всякий случай провозгласил я по принципу «при любой непонятной ситуации в преисподней славь Доминион». Хмыкнув, легат продолжил. «В отличие от того, что принято в преисподней, я решил не усреднять когорты, а дать им специализацию». Но об этом позже. Главное, если 13-й легион будет успешен и заслужит звание лучшего, сменив порядковый номер на первый, я получу право бросить вызов к Савиусу. Только легат лучшего легиона может оспорить правомерность нахождения генерала на своем месте. Во славу доминион разумеется. Я отбираю перспективных бойцов. Мне нужны свои демоны в легионе. Демоны, на которых я могу положиться и вместе с кем буду ковать победу. Ты со мной, Хакар? Но почему? Искренне развел я руками. «Вы не ошиблись, назвав меня удачливым новичком, но в остальном я пережил лишь одну серьезную битву, а с моими звездами я старался не смотреть прямо в глаза, а в аддону. Следил за ним боковым зрением, пытаясь прочесть намерения легата на его морде, но ее выражение не менялось. Звезды не проблема. Храбрых, отважных и сильных бойцов половина преисподней. Умных, хитрых, ловких и коварных забирает проклятая инквизиция» канцелярия Великого Князя, корпорация и прочая гражданская шваль. Такие демоны не идут служить. Зная, откуда ты выбрался, Тифлинг, я понимаю, почему ты выбрал службу во славу Доминиона. Ты жаждешь достойной награды за свои редкие таланты и получишь ее. Если правильно, ответишь на мой вопрос». Рокот Легата приобрел угрожающие интонации. «Так ты со мной, Хакар?» В мыслях облегченно выдохнув, я кивнул и проявил. «Так точно, генерал!» — Лестью не потерплю, — прорычал Авадон. — В Доминионе лишь один генерал. Его имя — Ксавиус. — Виноват ли, вадон Но мыслишь верно. Истинный. Он сделал акцент на этом слове. — Генерал этого Доминиона лишь один. Я. Угрожающий рев, эхом отразившийся от живой каверны, окончательно убедил меня, что этот Авадон — тот самый, из окаянной бреши. И если он пока никак не дал понять, что узнал меня, или увидел во мне врага, то это вопрос времени. Не может такой сильный демон не распознать частицы упорядоченного. Вот только зачем цирк с разговором наедине и откровениями? Чем могу быть полезен, Легата Вадон? Прямо спросил я. Беседовали мы стоя, потому что присесть было некуда, плоть под ногами двигалась и кололась. Но сейчас опальный генерал Белиала указал мне на мерцающую пелену под ногами, и ее поверхность разгладилась, рты, щупальца и когти исчезли. А Вадон сел, сложив руки на коленях. Подождал, пока рядом не устроюсь я, и заговорил, уже спокойнее. Речь его звучала монотонно и убаюкивающе. «Мое решение назначить тебя центрионом, оспариваемое всеми офицерами, не случайно. Однако дать тебе под командование когорту я не могу». Центурион даже в когорте свежего мяса должен иметь хотя бы три оранжевых звезды и тридцать лет службы за плечами. Если первое решаемо, то второе, как понимаешь, вне нашей власти. Но... Да, бывали исключения, и таковым мог бы стать и ты, Хакар, но я нашел для тебя лучшее применение. В последней битве под руководством доблестно развоплотившегося легата Филотануса мы потеряли всех инстиг. А Вадон сделал паузу, чтобы изучить мою реакцию. Стать инстигой? Драться с протодемонами, с которых падает хаос со стопроцентной конверсией? То, что нужно! Можете на меня рассчитывать, легат! Похвальное рвение. Тогда слушай мою команду, Центрион Хакар. Назначайтесь первым инстигой Легиона. Важность инстиги нельзя переоценить. Это понимают даже префекты и трибуны Легиона, назначенные Ксавиусом. Преимущество, полученное еще до битвы, в большинстве случаев решает ее исход в пользу Легиона, инстига которого победил. Первый инстига легиона не может быть ниже по званию, чем центрион, Так что вы, Хакар, центрион без когорты. Ваша первейшая задача — отобрать из числа добровольцев второго и третьего инстигу. Сделаю легат. Разрешите исполнять? Это не все. Вы станете не просто инстигой. Вы возглавите летучий отряд тринадцатого легиона. Вашей задачей в битве станет добыча ставки противника. Этим обычно занимается сводный отряд лучших бойцов и всадников первой когорты что останется неизменным, поскольку стандартно для любого легиона преисподней. Однако, как было сказано, я решил переформатировать легион. Демон издал рык, схожий с печальным вздохом. Поражение в играх научило меня кое-чему, Хаккар. «Кое-чему? Чему Хакар. кое чему чему же С искренним любопытством спросил я. После нелепого поражения от смертного я задумался о том, как эволюционировала большая игра, как с веками менялись стратегия и тактика, построение и боевые приемы, И как все больше мы, демоны, стали забывать о том, что грубая сила, мощь многих звезд и смертоносность слабовых атак иногда уступают ловкости, юркости и хитрости. За тысячу лет после демонического пакта смертные научили специализации. Их воины дисциплинированы и действуют в рамках выделенной им роли. Военачальники смертных используют лучшие стороны своих бойцов, а слабые ими просто не берутся в расчет. Нам предстоит освоить то же самое». Что-то словно потянуло за язык, и я спросил. «На играх вам попался такой противник?» А вадон бросил на меня странный взгляд. В глазах демона заплескалась и разгорелась лава. Похоже, не стоило затрагивать тему, всколыхнувшую неприятные воспоминания. Я отвел глаза и заметил, что нижняя часть тела Легата, соприкасавшаяся с живой пеленой, практически срослась с ней. Значит, мое предположение верно, пелена являлась его частью. По сути, мы находились внутри высшего демона. Все здесь какое-то извращенное, шиворот на выворот. Проигнорировав мой вопрос, Авадон продолжил: Шестой легион Азмадана не терпел поражений 9 бит в ряду, побеждая без захвата ставки, но уничтожая врага. Не существует условия по захвату флага, наш тринадцатый легион был бы стерт в хаотический порошок. Но у нас нашелся Тифлинг, юркий и Быстрый. Тифлинг ⁇ коварные удары, которого убивают демонов на порядок сильнее. Не используя такое преимущество, преступно. Отныне захват ставки врага ⁇ приоритетная задача. На вас, Хакар, и на ваш летучий отряд очень много завязано. Как летучий отряд будет решать задачу в битве? Кто в него войдет? У вас будет полная свобода действий. Бойцов соберете сами из тех, кому доверяете центрион. Сводный отряд захватчиков вставки будет отвлекать защитников. Это развяжет вам руки. Мысленно я поаплодировал сообразительности Авадона. Вспомнив, что являюсь не всемогущим инициалом спящих с а не образованным тифлингом с окраина Доминиона, я спохватился. Простите, легат, но я смогу командовать летучим отрядом в битве, только если доживу до нее. Сомневаюсь, что среди инстиг противника найдется хоть кто-то без оранжевых звезд. Задумчивость на морде Авадона сменилась усмешкой. Выждав паузу, во время которой я лихорадочно соображал, где допустил промах, Легат прогудел. «До следующей битвы есть время. В вашей способности Центрион быстро получает звезды, я не сомневаюсь. А потому, как только соберете бойцов в летучий отряд, немедленно отправляйтесь в очаг пустоты. Обычным демонам туда пути нет, но Легион откроет вам односторонний портал. Там полно жирной живности и спонтанных извержений Хао». «Сможете развиться, если выживете». «А вы выживете, это приказ». «Какого порядка там звери, легата Вадон?» «Третьего, второго», — хмыкнув, он признал. «Сорок тысяч лет назад водился там и монстр первого порядка. На него охотились все три великих князя. Уверенность легата в том, что мне по силам звери, набравшие оранжевые и красные звезды, усилило подозрения, слегка поутихшие в ходе разговора». «Это прямой путь к развоплощению, легата Вадон», «Никак нет. Вы сами доказали Хакар, что звезды еще не все. Они дают силу и мощь, новые возможности и таланты. Однако ни то, ни другое само по себе не делают демона хорошим бойцом. В своем докладе «Вечного огня» и его Хао префект Саргатана упоминал, что вы одолели хаотического осла втрое сильнее вас. Свидетели последней битвы видели, как от ваших рук развоплощались демоны более высоких, чем у вас, порядков. Они были ранены, мне оставалось добить». «Возможно. Поэтому Легион выделит вам из резерва достаточно хао, чтобы выжечь на вашем роге первую оранжевую звезду. Такая честь будет дарована вам и тем бойцам, которых вы отберете. Сколько демонов я могу принять в отряд?» «В Дисгардиуме число 7 является магическим. Мои новые идеи берут корни из мира смертных. А потому я решил, что летучий отряд должен состоять из семи бойцов. Значит, нужно найти шестерых?» «Считать умеете. Это радует». На полном серьезе ответила Вадон. Что-то в его интонациях заставило меня напрячься. «Хао, получите у трибуна Легиона Урфи». «На этом все. Осталось обсудить одну небольшую проблему», — предвестник Скиф. С его последними словами пещера сжалась. Живая пелена стянулась так, что меня вплющило в легата. Я не мог шевельнуть и пальцем, и все же некоторое пространство между моим лицом и кошмарной мордой демона осталось. Огромная пасть распахнулась, обдав меня облаком дыма и гари. «Демоны всегда помнят, о чьих рук пали. Твой астральный отпечаток, не имеющий ничего общего с душой смертных, и хаотическим последом демонов, врезался в самую мою суть, Скиф. Это не твое тело, и частица врага почти неразличима под Хао. Но это ты!» Поняв, что Юлить бесполезна, я ответил прямо. «Да, ты прав. Но я тебе не враг, Легата Вадон и пришел в преисподнюю с одной целью — добыть уголь адского пламени. Мне нет дела до тебя и до ваших проблем, но чтобы сделать требуемое, мне нужно попасть в покой великого князя, — перебила Вадон, смехаясь. А для этого надо достичь высот в службе во славу Доминиона, так? Именно. Поэтому я сделаю все, чтобы 13-й легион стал первым. Во славу Доминиона! Не переигрывай, смертный! А Вадон отстранился, пелена отлипла, позволив пошевелить занемевшими членами. Поверил он на удивление быстро и легко, словно бездна, да ведь он, как и Баал, умеет определять ложь. Похоже, правда его устроила. «Зачем тебе уголь? Чтобы выжить на морозе Холдеста. Я планирую уничтожить ядро». «Чумного мора, понимаю. Князь признает, что нежить может помешать нашим планам, как и планам спящих, чьим избранником ты являешься, а для них бездна ее прихвостни, что Инраугу — рог поперек дыхательного горла. Это все объясняет». «Как ты собрался уничтожить то, что невозможно убить и развоплотить?» «Умноженная эссенция жизни, выданная мне за победу в демонических играх. Понятно. Я еще раз восхитился Авадоном. Это не демон, а калькулятор. Он считывал мои мысли на ходу, даже не размышляя. «Так-так, остроухие ведут свою большую игру, набирая демоноборцев, и заманивают в их ряды самым ценным, что у них есть — соком Эгдрасиля. Глупцы!» Не став объяснять сказанное, Авадон задумался. Ты не соврал. Что ж, если уж быть с тобой честным, не стану скрывать. До последних минут я не чуял подвоха, имея смутные подозрения. И все, что говорило о летучем отряде и планах на тебя, Хакара, правда. Лишь Кокон где я провожу время в размышлениях, позволил ощутить в тебе не только врага, но и смертного Скифа. Кокон? Раздраженно ракотнув, Авадон Сокрушитель снизошел до объяснений, возможно, уважая во мне того, кто сокрушил его. «Созданный из лоскутов моей плоти, он и часть меня, и в то же время существует независимо». «Свернувшись, кокон создает изолированное пространство, мое личное карманное измерение, доступа в которое нет ни у кого». «Эманациям врага и твоей истинной сущности, столь мизерным, что даже я не почуял их раньше, здесь просто некуда рассеяться». «Мы говорили, время шло. Это как кусок дерьма в чистом поле. Даже стоя рядом, можно не ощутить вони, но стоит перенести его в замкнутое пространство, и зловоние заполонит все». Бывший генерал, а ныне лега 13-го легиона Белиала, только что назвал меня «куском дерьма». Хлещущий ветер и стремительность урагана были готовы взорваться и разнести в кровавый фарш авадона и его кокон Скверны, но рука демона, миролюбиво положенная мне на плечо, остановила процесс». «Как говорят смертные, мы с тобой в одной лодке. Заключим сделку. Ты поможешь мне вернуть расположение великого князя, а я тебе добыть из адского пламени. Хватит и ее, если ты не собираешься сжечь ко всем остроухим ваш холдест. На пару мгновений я прислушался к интуиции. Демоны коварны, а этот особенно. Но выбора не оставалось, ведь не факт, что я смогу его победить. А если и смогу, против Белиала мне точно не выстоять». «Что ж, попробуем заключить союз с тем, кто может присниться только в кошмарах. Вряд ли Авадон будет меня обманывать. Уверен, он отлично понимает, что если попытается нарушить соглашение, то к его недругам попадет информация о том, что ради достижения собственных корыстных целей он принял помощь от смертного, вместо того, чтобы сокрушить врага преисподней». «По рукам, демон!» «Соблюдайте субординацию, Центрион Хакар!» — ухмыльнулся Авадон, пожимая мне руку. «Так точно ли, гад Авадон? Во славу Доминиона!» Ухмылка на его морде стала еще шире. «Во славу!»